Глава двадцать По дороге к парку Алекс зашел за снежинками. Ребекка отнеслась с восторгом к предложению отдохнуть. «О, капитан, это замечательно!» — весело заулыбалась она. «В столичном парке недавно открылось колесо обозрения на артефактном приводе. Говорят, с его вершины видно весь дворцовый комплекс, вплоть до северной стены, и стоит всего одну серебряную на человека. Конечно, покатаемся!» — тоже не сдержал улыбки Алекс. «Одна серебряная монета равняется десяти белым тусклым эссенциям». «Удовольствие не из дешевых такта. Вряд ли на столичных аттракционах катается много простолюдинов. Разве что купцы, как жидяк». Алекс усмехнулся. «Но жидику сейчас точно не до покатушек». Ребекка была радостная. Только Венгер, как всегда, угрюмо молчал. И по его бронзовому лицу непонятно было, какие эмоции испытывает мальчик. Леди переглянулась с Алексом и обратилась к юному снежинке венгер ты хочешь развлечься в парке там будут монстры спросил он «М -м -м, нет там не будет монстров сказала Бэкки. зато будет сахарная вата а еще над парком включают греющий купол там нет снега и даже полно зелени и это зимой венгер качнул головой и без интереса сказал ладно ребекка растерянно посмотрела на алекса он пожал плечами может когда придет туда загорится Столичный парк правда поразил, особенно погодными условиями. Над головой мерцал полупрозрачный голубой купол, который создавал плюсовую температуру в границах парка. И еще у входа снежинки сразу расстегнули куртки, а то немудрено было сопреть в дубленой коже. Кстати, за проход тоже пришлось заплатить аж по белой яркой эссенции за каждого. Дорогой парк, что и понятно. На что-то ведь нужно содержать куполы-артефакты, которые заряжают аттракциона. Протаренные дорожки велись между зелеными кустами. Газон такого насыщенного изумрудного цвета, словно его всю ночь старательно красили к нашему приходу. Бордюры ровные и идеально белые. Деревья как будто только что вымыты. Снежинки гуляли по парку полдня. Так не хотелось уходить из этого кусочка лета обратно в мир снега и холода. Вот и растягивали удовольствие. Колесо обозрения оказалось небольшим, но постройки в Манмоне были низкими. Поэтому виды открывались масштабные. На колесе крепились не кабинки, а скамейки с ремнями, рассчитанные как раз на три места. Когда Венгер уселся между Ребеккой и Алексом, крепления натужно скрипнули. Снежинки прислушались. Металл больше жалобно не стонал. И Алекс решил, что скамейка выдержит, раз уж лошади спокойно носят бронзового мальчика, Да и грузоподъемность одного места указана в 200 килограммов. Венгер точно столько не весит. Дворцовый комплекс, вопреки слухам, проглядывался не весь, но доступная панорама поражала. Алекс еще не видел столь большой и красивый замок. Три высоких башни, увенчанных золоченным металлом. По периметру торчали гигантскими зубьями подвесные башни. Внутри виднелись сводчатые палаты с крытыми переходами и галереями. Толстые стены, сложенные из серого камня. От видов королевской резиденции даже у Венгера округлились глаза. «Чего ты так напрягся?» – подколол его Алекс. «Там ведь нет монстров». «Красивый», – пробормотал мальчик, не отрывая взгляда от башен. «Монарший замок Венгер», – сказала Ребекка. «Так он называется». Алекс тоже запомнил, ему как-то не приходилось слышать название королевской резиденции. Когда они спустились, то пошли изучать зеленые лабиринты парка все никак не могли надышаться теплым и одновременно свежим воздухом, пропитанным цветочными ароматами. «Бекки, ты же была в столице не раз», — сказал Алекс, когда они прошли очередную аллею с живой зеленой изгородью. «Можешь посоветовать ресторан, куда можно прийти с бронзовым мальчиком и прекрасной сереброволосой леди? Ресторан «Корона» — самое подходящее место», — довольно улыбнулась та, «но достаточно дорогое, капитан». «Ничего страшного», — отмахнулся Алекс. «Мы убили столько монстров по дороге в столицу. Должны же мы как следует отпраздновать нашу сплоченную работу. Так что ведите, леди!» Смеясь, Ребекка указала на западные ворота парка. Оттуда снежинки петляли узкими улочками старой застройки богатого центра. Оазис зелени и цветов остался позади. Но настроение не портилось, погода была благоприятная. Как у классика, мороз и солнце, день чудесный. Несколько минут ходьбы... И они оказываются рядом с яркими неоновыми огнями, которые горели в сумерках, как светодиодные экраны Лас-Вегаса. Явно без магии не обошлось. «Ресторан Корона» — светилось гордое название. Алекс подумал, что надо потом уточнить, как получают неоновые надписи, с помощью ингредиентов или техник. Просто праздное любопытство. Ко входу выстроилась очередь, в основном из молодых и симпатичных простолюдинок, которые зыркнули в сторону Алекса, и тут же потеряли к нему интерес, стоило им заметить рядом леди, да еще и ребенка. Снежинки подошли к администратору с охраной у входа. «Мы без записи, благородные тоже встают в очередь?» — спросил Алекс. «Обычно да», — расплылся в улыбке тощий администратор, кивнув громили охраннику, тот поднял перегораживающий проход красный канат. «Но серебряные авантюристы не входят в категорию обычных. Хорошо отдохнуть вам, милорд». Удивленный Алекс кивнул. Повезло так повезло. Снежинки прошли внутрь, к ним навстречу тут же выбежал другой администратор. «Прошу за мной». Они поднялись на второй ярус и уселись за стол, накрытый белой скатертью. «Вообще, капитан», — улыбнулась Ребекка, — «я хотела сказать, что за родом Анастаром в короне всегда забронирован столик, но этого даже не понадобилось». «Да, серебряный клык оказался в почете», — кивнул Алекс. «Интересно, а куда еще я могу пройти без очереди?» «А есть предпочтения?» – спросила Ребека. «Завтра неплохо бы посмотреть музеи, а может и театр», – задумался Алекс. «У меня еще день до начала турнира, надо же как-то занять себя». «О, на этой декаде как раз проходит Лизард, новый спектакль о жизни великого мага», – загорелась леди. «Можем сходить». «Отличная идея, Бекки». «Тогда договорились, завтра идем на Лизарда», – кивнул Алекс. Он тоже был не прочь узнать побольше о древнем герое, пуская через призму художественной интерпретации. Алекс полистал меню. Все названия блюд незнакомые. Недолго думая, он попросил рыбаку заказать всем ужин на свой вкус. Леди, понимающе, улыбнулась. Официанты подали зажаренное мясо монстров, но, слава богам, не красунов, а быканов и пятаканов. Последними называли монстров-свиней. Так Алекс сам решил, когда попробовал вырезку и понял, что жует свинину. Мягкую, сочную, хорошо прожаренную. Кусок прямо таял во рту. В завершение ужина Алекс с и позволили себе по бокалу вина. Венгер ограничился соком, хотя ему тоже разрешили попробовать, но он пригубил и сказал «Бяка!». Интерлюдия Кутаясь в плащ, Гарри стоял на высоком сугробе и заглядывал в окно второго этажа ресторана «Короны». Гарри не мешал ни поваливший град, ни ночной ледяной ветер. Сплевывая летящие в рот градины, он жадно смотрел на то, как Алекс нарезает и жует сочный ломоть мяса. Гарри смотрел на Алекса и хотел его технику, его фамильяров и его чертову мясную вырезку. Он хотел жизни Алекса, а не свою, жалкого раба. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» рычал Гарри и злость придавала ему сил терпеть холод и удары града прямо по лицу эй рявкнули из за угла со стороны фасада ты кто такой пошел чертов бомж отсюда охранники ресторана бросились к сугробу гарри дернувшись с визгом скатился по противоположному склону и побежал к темному переулку за спиной охранники кричали еще раз сунешься мы тебе все кости переломаем бомжи гребаные, совсем оборзели Забившись в подворотню, Гарри сжимал в кулаке свой серебряный клык и плакал. Он лежал на голой земле, мерз, дрожал, кутался в плащ и рычал, проклиная Алекса. Этот северянин все у него забрал, все. Раньше Гарри уважали в ржаном городе. Раньше он был экзаменатором в гильдии. А что же теперь? Вальтер не дал ему денег даже на жилье, даже на корку хлеба. Собственные сбережения Гарри уже проел и пропил. Последние пять голубых эссенций ушли на турнирную запись. Можно было ограбить прохожих, но если его поймает стража, он не попадет на турнир, да и никаким другим способом не сможет прикончить Алекса. А его надо прикончить. Она ждет, когда Гарри освободит ее. Она зовет своего любимого, прямо сейчас зовет. Гарри слышал и видел ее. Чарующее видение стройной женщины в алых цепях пропало. Остались только холод и наступающая тьма. Окоченевшее тело согревала лишь бешеная ненависть в сердце. «Ненавижу!» — слезы текли из глаз Гарри. «Прикончу!» «Ненавижу!» Второй день отдыха снежинки снова гуляли, а потом сходили на Лизарда. Спектакль позабавил Алекса. Слишком уж пафосное представление. Главный герой побеждал всех врагов, А все женщины с томными вздохами падали к его ногам. Но кое-что полезное Алекс почерпнул. Например, с какими страшными монстрами сражался древний маг. король ограф, дракон-голодожор, тиран-кролик, царь-василиск. Ну и как примерно Лизард запечатал подземелье. Эпично вышло, со сражениями с ордами монстров, которых на сцене заменяли переодетые актеры. Алекс надеялся все же выпытать у стужи, что она делала в подземелье. Но она вряд ли расколется сразу, и все равно хотя бы нужно начать задавать вопросы. Без принуждения, понятно, а то обидится. Может, когда-нибудь ей надоест и ответит. После спектакля Ребекка потянула Алекса с Вингером на ферму огненной саламандры. Но турнир только завтра, заметил Алекс. «Знаю, на ферме иногда проводят публичные лектории на интересные темы, некоторые очень полезны для кругозора, а также понимания, как майнится техники». Обычно публичные лектории проводятся одновременно с турниром. Это добавляет людям интереса к ферме. «О, тогда пойдемте». Идея была своевременная. Снежинки пришли на ферму как раз до начала выступления одного профессора. Нужно было лишь послоняться полчаса, дожидаясь, когда двери актового зала откроются и впустят всех желающих. Профессор Бингом рассказывал интересно, бодро, живо. «Алекс заслушался». Лекторий Бингма состоялась из десяти лекций. Снежинки попали на третью, но сложности понимания материала не возникло. Бингм рассказывал о процессе майнинга дощечек с техниками. В нем была задействована вся ферма, от первокурсников до деканов факультетов. Каждый ежедневно хоть толику энергии, но тратил на майнинг. Сам профессор имел ранг мастера-майнера, то есть добыл свыше ста тысяч блоков техник. Лекция длилась три часа. Когда снежинки вышли из фермы, уже смеркалось. Городские служащие зажигали уличные фонари. Их бледно-желтый свет рисовал золотые круги на снеге. «Отлично провели время», — потянулась Ребекка. «Отдохнули, так отдохнули. Завтра с полными силами будем болеть за капитана». «Есть хочется», — сказал Венгер. В подтверждение заурчал его живот, причем звук был похож на звон колокольчиков. «Тогда не будем тебя мучить», — сказал Алекс. «Пошлите домой». Пока возвращались в гостиницу, наступила непроглядная ночь. Поели в общем зале. Венгер слопал весь пирог, а Алекс с Рыбекой же обошлись салатами. Укладываясь спать, Алекс думал о предстоящем турнире. Кто же будет его первым соперником? Интерлюдия «Вы вернулись ни с чем!» Скрипучим голосом сказал старший экспедитор тайной канцелярии. «Без единой зацепки!» «Что мне с вами делать? Разжаловать и погнать вон со службы?» Старик в черной униформе обратил хмурый взгляд на пятерых возвращенцев. Экспедиторы, юноши и одна девушка опустили глаза. «Милорд, это моя вина», — хотел было сказать командир группы. «Молчать!» — рявкнул старик. «Это мне решать, чья здесь вина!» «Оливер Тральсон погиб! Наплыв свирепствует! Монстры углубляются в наши земли!» «А мы даже не знаем, кто виноват во всей этой чертовщине. А вас, лично вас, не замотивировала достойно поработать ни государственная угроза, ни даже гибель собственного родственника!» Он скосил взгляд на девушку. Щеки Карсы Тральсон вспыхнули. Она ощутила жгучий стыд и беспомощность, слезы навернулись на глаза. Милорд при всем уважении заступился за нее командир, выйдя вперед. «Мы обшарили все деревни от ржаного города до Бруста». Опросили всех свидетелей, общались с лордом Родриком. Единственное, что оставалось сделать, двинуться в горы к самым пещерам. Но без поддержки войска это безрассудно и опасно. Выделите нам кавалерию, и мы вернемся и пойдем дальше. — Пф, пойдут они! — зафырчал старший экспедитор, резко забыв гнев. — Пойдут и положат королевских солдат, всю роту. Знаю я вас, молодых и горячих. Командир растерялся. — Так что же нам делать? «Ничего вам не делать!» – передразнил старик. «Кроме того, что думать!» «Вы видели своими глазами пограничи, общались со свидетелями, рыли носом следы монстров на земле!» «Да!» – кивнул ничего не понимающий командир. «Так вот, теперь сидите и думайте!» – приказал старший экспедитор. «Может, что и придумается. А теперь пойдите с глаз долой. От каждого жду рапорт через три дня, ясно?» «Так точно!» — рявкнули экспедиторы и поспешили из кабинета. Только в коридоре они выдохнули и расслабили плечи. «Ну, вы слышали его?» — сказал командир. «Сидите и думайте. Может, правда, что-то упустили или кто-то вел себя подозрительно. Расходимся?» Карса ушла к себе в кабинет. Упав в кресло, она откинула голову и задумалась. Что было странного в жаном городе? Да ничего, и все одновременно. Она раз за разом перематывала воспоминания. Встречи, разговоры, допросы. Все обратилось в безумный калейдоскоп. Неожиданно всплыла оговорка одного из рыцарей Родрика о медвежути Деранга. Будто бы с ним схватилась сама дочь лорда, а с ней был еще и северянин. Как же его? Карса сжала пальцами переносицу, мозг вскипел, и она вдруг прошептала. «Алекс, кровавый снег». Действительно, с этим северянином было связано достаточно странностей. Взять хотя бы дочь Родрика. Почему столь знатная леди сдружилась с чужаком? Ее могут сопровождать на рейды лучшие рыцари Золотого холма, но она пошла с северянином. Почему? А еще странно, что леди ушла из ржаного города к моменту прибытия экспедиторов. Потом ее видели в округе Бруста. Та дорога как раз ведет в столицу. Может, Ребекка здесь? А вместе с ней и северянин? Карсон направилась из здания тайной канцелярии в гильдию авантюристов. У стойки объявлений дежурила девушка. Она скучающе позевывала, когда заметила черный китель экспедитора. «Ваша милость?» — сразу выпрямилась девушка. «Мне нужны сведения о вашем. Зовут Алекс Кровавый Снег. Где он сейчас? В столице?» Девушка даже не стала заглядывать в записи. «Да, сер Алекс отмечался у нас два дня назад. Он получил серебряный клык из рук лорда Громогора». «Вот как?» — значит, одолел третью ступень. Карса ничуть не удивилась. Вряд ли дочь лорда отправили бы со слабаком. «Еще что-нибудь можете сказать о нем?» «Ну», — девушка задумалась. «Я слышала, сер Алекс будет участвовать в турнире Саламандры». «Спасибо», — кивнула Карса и направилась к выходу. «Значит, северянин решил показать себя в турнире. Что ж, интересно на него глянуть. Возможно, что-то и прояснится. Допрос же в стенах тайной канцелярии подождет. Здесь лучше не спешить. Срок по подаче рапорта пока еще ждет. Как говорил отец, «хочешь узнать человека», Посмотри на него в момент опасности. Сначала нужно купить билет на турнир и запастись терпением.